Достойно есть. История не всегда сохраняет имена и даты. Иногда мы догадываемся о чём-то, иногда знаем приблизительно, иногда путаем сразу в нескольких версиях учёных, не зная, какой из них отдать предпочтение. Но тут всё по-другому. Не только год, месяц, не только месяц, день пробились к нам сквозь вековую толщу. 11 июня 1982 года произошло это событие. Известно даже больше. День был воскресным. И вот, в тот давний воскресный день из уединённой келии Святой Афонской горы ушёл помолиться в ближайший храм благочестивый старец, а послушнику своему строго наказал никуда не отлучаться. Послушник встал на молитву перед иконой Божией Матери. Внезапно в дверь постучали. Он открыл и увидел на пороге молодого незнакомого монаха. Не удивился. На Афоне много монастырей, да и отшельники живут в горах, иногда бывает приходят. Поклонился послушник незнакомцу, дал воды с дороги, предложил отдохнуть. Странник остался на ночь. А утром встали они на молитву перед образом Богородицы, пели воскресный канон. Есть в нём слова древнего словословия, честнейшие херувим и славнейшие без сравнения серафим. Пропели их. Послушник замолчал, а гость вдруг стал петь дальше, до силе неизвестной хозяйну слова: "Достойны есть яко воистину блажить тебя, Богородице". Пение было таким прекрасным, голос гостя таким ангельским, что послушник заплакал от умиления. "Мы никогда не слышали такой песни", сказал он незнакомцу, когда тот закончил петь. "Прошу тебя, напиши её удивительные слова, чтобы мы не забыли их". Гость попросил бумагу и чернила. Засокрушался послушник: "Да нет у нас ни того, ни другого. Мы с моим старцем всё больше молимся или занимаемся рукоделием". А бумага с чернилами нам ни к чему. Тогда дай мне какой-нибудь плоский камень. Камни на святой горе, в избытке всяких. Послушник принёс гладкий, прямой, почти доску. Странник взял его в руки и вдруг перстом стал водить по камню, как по листу бумаги. И на камне, как на вуске, отпечатывались слова: "Достойны есть, яко во истину чудеса да и только". Это и были чудеса. Отныне пуйте так и вы со старцем, и все православные христиане, сказал гость. Как зовут тебя? Гавриил, сказал и вышел из келии. Потрясённый чудом, послушник взглянул на икону, перед которой совсем недавно молились они с гостем, и увидел, что она восияла дивным светом. Еле дождался старец, рассказал ему о таинственном незнакомце, о том, какими чудесными словами молился он перед иконой. показал каменную плиту с текстом молитвы. Опытный старец сразу вычислил незнакомца, то был архангел Гавриил, посланный ангелами на землю, дабы возвестить людям дивную песнь Божьей матери. Отныне пойте так все. С тех пор так все и поют. Ангельской песнь достойной есть, поётся во время божественной литургии, во всех церковных богослужениях. Не будет преувеличением сказать, что она распространилась по всему миру. Везде, где есть хотя бы маленький храм, везде, где есть хотя бы один православный человек, звучит эта молитва, принесённая на землю благовестником Гавриилом. Старец и послушник рассказали о случившемся проту, главному старцу, управляющему всем Афоном. Тот благословил собрать собор старцев, на котором было поведано о чудном посещении. Здесь же на соборе вознесли молитву Богородице "Достойно есть", камень с начертанными словами для подтверждения чуда отправили в Константинополь патриарху. А икона, перед которой впервые была воспета новая молитва, с тех пор стала так и называться "Достойно есть". Сейчас она находится в столице Святой горы Афон Карие, что на восточном скате хребта близ Эгейского моря. Недалеко оттуда и русский Андреевский скит. За ним узкий овражек со стремительным потоком воды, а рядом древняя обитель, где и было явление архангела Гавриила. 11 июня 1982 года, воскресный день. Больше 1000 лет минуло, а икона всё стоит в алтаре главного собора Протадского. За это время она всего четыре раза покидала Афон, чтобы утешить, поддержать, вразумить православных людей, у которых нет возможности прийти к ней самим. Первый раз это случилось только в 1963 году. Праздновали тысячелетие Афона, и икона по случаю праздника посетила Афины. В второй раз, в 1985 году, по случаю 2300-летия города Салоники, она посетила Салоники. В третий, осенью 1987 года, на военном судне Арис отправилась вновь в Афины по просьбе синода элладской церкви. Встречали святыню с почётом. Вся пристань портового города Пирея была оцеплена военными подразделениями. На встречу ей шли крестным ходом с хоругвями, свечами, свинками живых цветов. Сам город Афины встретил святыню праздничным салютом. Она была установлена в храме Благовещения и 18 дней пребывала там, принимая днём и ночью чаявших к ней приложиться. Всё это время у иконы достойно есть находились монахи Святогорца. Один из них рассказывал потом, что к иконе в большом количестве шли одержимые люди. Многие, не доходя до иконы 7-8 м, начинали кричать и корчиться, особенно буйно вырывались. Одна женщина схватила зубами крест и принялась грызть его. Страшное зрелище. Место перед чудотворной иконой стало местом битвы между царствием Божиим и царством тьмы и зла. Несчастные люди кричали хулу на богоматерь, плевали на икону, валялись по полу. Одна женщина вырвалась из рук держащих её четырёх человек и бросилась с диким рёвом к выходу. Когда священник осенил её крестом, она встала как вкопанная. Привели молодую девушку, которая дрожала и лязгала зубами. Ещё одна бешеноватая упала на мраморный пол и стала биться об него головой до да так сильно, что все думали, она разобьётся насмерть. Когда священник стал творить над ней молитву и сказал о печати святого духа, она вдруг закричала мужским голосом: "И мы имеем свою печать". Потом после молитвы над ней затихло, а когда поднялась, на ней не оказалось даже царапины. Бескидал её и мучил, а сила Божья хранила и защищала. Храм был открыт и ночью. Люди стояли в очереди по 10 часов, чтобы приложиться к великой Афонской святыне. Прикладывали к ней свои крестики, иконки, очки, чтобы лучше видеть. Прикладывали майки и тут же надевали их на болящих. Благочестие и изобретательность народа поражали. «Ни за что к Марии!» — кричала одна бесноватая. «Лучше ад, чем поклонюсь ей!» Ее держали трое дюжих мужчин. Она врывалась. Ее буквально подтащили к иконе. И бесноватая затихла. Вознеможение опустилось на руки держащих ее. Потом собралась силами, подошла к иконе и облабызала святой образ. Монахам удалось поговорить с ней. Она рассказала, что работала в банке, колдовала, стала болеть, но врачи ничего не смогли обнаружить. Рвала на себе крест, хулила Бога, особенно невмоготу становилось ей перед святыми иконами. Её начинало корчить, утробный голос, помимо её воли, произносил гнусные речи. Несчастная рассказала, что в тот день, когда чудотворная икона Достойно есть должна была прибыть в Афины, она чувствовала, как горят её лицо и шея, как разливается в груди страшное желание. Вот уж поистине великая сила Божия. Святая икона ещё в море, а здесь на суше уже тряслись и трепетали в панике бесы, предчувствуя свой позор и свою немощь. Женщину спросили, что она ощущает во время бесовского приступа. будто сто ножей вонзаются и начинают резать все внутренности, был ответ. Монахи Святогуртцы с благодарностью вспоминают полицейских, в основном люди неверующие. Они находились перед иконой с единственной целью следить за порядком, но то, что они увидели здесь, просто потрясло их. "Я не верил, что сюда идут больные", сказал один из полицейских. "Думал, ну вот, разыгрывается представление". Но когда я сам один не мог подтащить к койне маленького одержимого ребёнка, понял, что есть дьявол есть, и он может входить в людей, мучить их. Многие полицейские сами изъявляли желание дежурить у иконы ночью. Они считали это великой для себя честью, и каждый просил у монаха Святогорца или цветочек с иконы, или кусочек ватки, которой икону протирали. Вдруг сквозь толпу стала пробираться к иконе женщина. Ее пытались остановить, но она упорно двигалась вперед, смело работая руками. В ней узнали бывшую одержимую. И тут женщина, которая совсем недавно хулила Господа и его причистую матерь, припала к иконе с плачем. «Почему ты уходишь от нас? Оставайся с нами! Ты нужна нам!» Поднялся в воздух самолет и... У насся икону достойно есть обратно на Святую гору, в алтарь прататского храма, благословляя с воздуха Грецию и всех христиан. Уже несколько лет прошло, а греки всё вспоминают чудное посещение святого образа. Сразу по возвращении иконы на Афон пошли письма, рассказывающие о чудесах. Бывший архиепископ Афинский Иероним сообщил, что его парализованного поднесли к иконе, и он получил большое облегчение. И это письмо пишет сам, а ведь не мог даже шевельнуть пальцем. Кто-то сообщал, что жена его была неплодна и исцелилась. Кто-то рассказывал об устройстве семейных проблем. Икона достойна есть ещё задолго до путешествия в Афины. являло много чудес своим монахам святогурцам. Порой вразумляла их строго. Одно такое вразумление датируется 1488 годом. На второй день Пасхи монахи по обычаю пошли крестным ходом с иконой достойной есть. Однако жившие на подворье обители святого Дионисия четыре инока не захотели выйти и поклониться святыне. Вечером того же дня Среди ясного неба пошёл сильный дождь с градом. Град побил всё, что с таким усердием растили на грядках, нечестивые иныки. И вот что интересно, пострадало только одно подворье, как уж тут не вразумиться. Все, кто посещает Афон, обязательно приходят в Протатский храм и преклоняются к иконе достойной есть. Она удивительная. Золотистый фон её светится каким-то неземным светом. От того видно, что благословил эту икону сам архангел Гавриил. Лик Богоматери кроток и чист. Она бережно поддерживает своего предвечного сына. Она склоняет к нему главу. В правой ручке младенца свиток. От иконы веет покоем, миром и удивительным ощущением сил. Когда смотришь на икону, уходят прочь мелкие мысли сердце настраивается на высокое неземное это высокое неземное и в словах ангельской песни достойно есть достойно есть яко во истину блажите тя богородицу пресноблаженную и пренепорочную и мать бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без изстления богослову ручью сущую богородицу тя величаем. Чудисно поют эту песнь во время храмовых богослужений. Ноги сами сгибаются в поклоне, и люди стоят коленопреклоненными, пока поётся чудная песнь. Невольно думается о монахах Афонских обители, коим возможно припасть к чудной иконе, делить с ней радости, поверять сокровенное, шептать молитвы. Несколько лет назад Осенью 1994 года прибыл на Кипр в порт Ларнака корабль с паломниками из России. Времени было мало, посетили монастыри в горах, проехали по городу. И вот уже вечером, когда до отхода теплохода оставался час, пронеслась среди паломников ошеломляющая весть: сегодня здесь, в Ларнаке, в одном из православных храмов находится икона достойная есть та самая Сафона паломники побежали через весь город по указанному адресу а когда прибежали длинная уходящая за горизонт очередь не успеть осталось 40 минут до отхода теплохода всего 40 минут и тут Вперед вышел обыкновенный приходской батюшка-паломник. Встал перед толпой и крикнул, что было силы. «Люди добрые! Мы русские паломники! Через сорок минут уходит наш теплоход! Позвольте нам приложиться к святыне! Просим вас, люди добрые!» И склонился перед толпой в поклоне. До закрытия храма оставался час. Многие понимали, если пропустят, не успеют сами. А стояли весь день на жарком солнце. Вряд ли кто здесь понимал русскую речь, но и без слов всё было понятно. Толпа расступилась, и русские православные люди по очереди вошли в храм и припали к великой святыне. Среди них была моя знакомая, прихожанка Троице-Сергиевой лавры. Она рассказала: "Полицейские пропустили нас вперёд, все улыбались, повторяли: Россия, Россия". И вот мы у иконы. Она вся в цветах, почётный караул. Сердце громко стучит от радости от такого нечаянного, неожиданного подарка. Вижу кроткий лик Богородицы, склонённую голову младенца. Не помню сейчас, вернее, не сумею объяснить мои чувства. Это ощущение чего-то великого, название которому не знаю. Они бежали по душному, прогретому за день солнцем городу к теплоходу. Уже совсем-совсем опаздывали. А старый священник, запыхавшийся от бега, только и повторял «Успеем! Богородица поможет! Молитесь!» Успели. Как могли они не успеть? Осень 1994 года. Четвертый выезд иконы, достойный Ессиафона. На этот раз она избрала Кипр. Кто знает, не будет. Может, когда-нибудь она изберет Россию, И мы будем иметь возможность Встать в длинную очередь И стоять, стоять сколько надо, Если потребуется всю ночь, Только бы подойти к великой святыне И припасть к ней, молясь и плача. Среди моих самых заветных желаний Есть именно это. Может, дерзостное оно, не знаю, Не каждому дано пережить сию радость. Это как дорогой подарок. Подарки не заказывают, их ждут. Дождёмся ли? Бог ведает.